Оставшись один в тускло освещенном гроте, Тремейн наконец-то позволил рукам отпустить рукоятки. Он, пошатываясь, добрался до кресла-качалки и тяжело опустился в него. Тремейн чувствовал себя еле живым, полностью лишенным сил. Руки болели от напряжения. Как долго это продолжалось? Пять минут? Час? Или вообще ему все привиделось? Но Брэм и Линда Кэрол исчезли. Все происшедшее вовсе не было плодом воображения, и нисы разбиты. Но оставался его собственный мир, в котором борьба еще не закончилась. Полиция явно поджидает его и осматривает дом Брема. Копы наверняка захотят знать, что он, Тримейн, сделал с Линдой Кэрол. Возможно, его даже обвинят в убийстве. От Фреда и от бюро помощи ждать не приходится. И от Джесса тоже. Вполне вероятно, он уже сидит за решеткой и ждет сурового приговора за помехи в отправлении правосудия и превышения полномочий. Тримен встал и бросил прощальный взгляд на опустевшую пещеру, на странной формы инопланетный отражатель, на зеркальный портал. Был соблазн самому шагнуть в портал, но Тримен справился с ним. Ведь здесь его мир, даже с недостатками. Потом, когда силы восстановятся можно будет опять воспользоваться отражателем. Эта мысль ужаснула его. Пепел ненависти гораздо хуже пепла любви. Тремейн подошел к лестнице, поднялся и нажал кнопку. Панель не шелохнулась. Тогда он рукой сдвинул панель в бок и оказался на кухне. Обойдя массивный стол состоящим на нем подсвечником, Тремейн быстро миновал темную прихожую и вышел на крыльцо. Приближался рассвет прохладного весеннего дня. Полицейских нигде не было. Тремейн с удивлением взглянул на заросшую травой лужайку, на ряды недавно посаженных молодых деревьев. Странно, — подумал он, — не помню саженцев вдоль дороги. Мне казалось, что я ехал сюда мимо старых деревьев. Джеймс, прищурясь, вгляделся в туманную предрассветную мглу. Его машина исчезла. В этом не было ничего удивительного. Конечно же, ее конфисковали копы. Тремейн спустился с крыльца, посмотрел на землю перед домом. Она была совершенно гладкой, с тонкой дорожкой, протоптанной в траве. Ни грязи, ни следов машин. Горизонт, казалось, перевернулся у него перед глазами. «О, Боже!» — подумал Тремейн. «Я оставил себя в 1901 году!» Он резко повернулся. Одним прыжком взлетел на крыльцо, пронесся через прихожую и кухню. Проскользнув в открытую панель, перепрыгивая через ступеньки, спустился по лестнице и вбежал в пещеру. Отражатель исчез. Тремен с воплем кинулся вперед, и на его глазах огромное зеркало портала замерцало и пропало. Один только черный ящик гиперкороткого приемника остался лежать на полу рядом с пустым креслом-качалкой. Свет керосиновой лампы отразился от глухой каменной стены. Тремейн повернулся, медленно поднялся по лестнице и вышел на улицу. Над холмами вдали показался розовый краешек солнца. «Тысяча год», — подумал Тремейн. «Столетие только началось. Где-то молодой парень по имени Форд готовится заменить американцам ноги колесами, а двое юношей по имени Райт собираются дать людям крылья. Здесь еще никто не знает ни о мировой войне, Ни о бурных двадцатых, ни о сухом законе, ни о Франклине и Рузвельте, ни о пыльных пурях тридцатых годов, не о Перхарборе. А Хиросима и Нагасаки всего лишь два города в далекой экзотической Японии. По дорожке Джеймс медленно дошел до изрытой колеями грунтовой дороги. На лугу по другую сторону от неё стадо коров безмятежно жевала покрытую росой траву. Где-то прогудел паровоз. «Железные дороги уже есть», — вспомнил Тремейн, — «но еще нет реактивных самолетов, нет радио, нет кино, нет посудомоечных машин, но и телевидения здесь тоже нет, это уже кое-что, и для допроса с пристрастием меня тут не подкарауливает полиция, и никто не собирается обвинять меня в убийстве, и нет этого бешеного рассадника бюрократов, с нетерпением ожидающих моего возвращения». Он вздохнул полной грудью. Воздух был сладкий и свежий. «Я здесь», — подумал Тремейн, — «легкий ветерок дует в лицо, и под ногами твердая земля. Это реальность, и я в ней нахожусь. Так что стоит спокойно принять ее. А кроме того, человек с моими знаниями в этот год и в этот век должен многого добиться». И посвистывая, Тремейн прогулочным шагом направился к городу. jumping and the cotton is hus